Николай Карпов. Преступление доктора Керна. Соскочив с подножки вагона, доктор медленно шел по платформе к двери ярко освещенного зала первого класса в самом скверном настроении. Эта неожиданная ночная поездка с дачи в город выбила его из колеи и коренным образом нарушила весь размеренный уклад его жизни. На лето доктор прекратил прием пациентов, желая отдохнуть на даче. Вставал и ложился рано, купался два раза в день, много времени проводил на солнце, копался в своем небольшом садике. В город он обыкновенно приезжал утром и с вечерним поездом уезжал обратно. И теперь перспектива провести ночь в пустой квартире вызывала в нем столь несвойственные ему, уравновешенному человеку, чувство нудного раздражения у входа в буфет он остановился и окинул взглядом просторный зал с рядом длинных узких столиков раздумывая поужинать ли ему здесь в буфете или прямо поехать на квартиру и лечь спать керн вадим петрович услышал он знакомый веселый голос и обернулся от двери в буфет к нему т о р о п л и в ы шел его товарищ по университету р о г а ч ё в высокий, полный блондин с пышными хохладскими усами. — Ты сейчас с поезда, — говорил он, крепко пожимая руку, — значит, одним поездом ехали. Как же это я тебя не видел! Проветриться приехал. — Дело есть в управе, — неохотно ответил Керн, искренне обрадованный в с т р е ч е с приятелем, но все еще не стряхнувший скверного настроения. а я, брат, проценты приехал вносить в банк по закладной. Восемьсот рубликов, копейка в копейку. Шестьсот привез, а двести уж и не знаю, как достану. Время горячее, уборка, каждый день сотни поденщикам плачу. Придется завтра с раннего утра рыскать по городу. Весело продолжал Рогачев, словно п о с л е д н и е о б с т о я т е л ь с т в а его страшно радовало. — Давай здесь поужинаем, — предложил проголодавшийся доктор, — Чувствую, что нескоро заснет в пустой квартире. «Здесь?» «Да что ты, Вадим Петрович!» Удивленно поднял брови Рогачев. «Здесь отвратительно кормят. Поедем лучше в Берлин. Там нам такую ботвинью подадут, что пальчики оближешь». «В Берлин?» Задумчиво протянул Керн, Оглядывая его запаленную синюю поддевку и грязные сапоги. «Да удобно ли в этом костюме?» Могут ведь и не пустить. — Ого, меня-то не пустят, — возмутился Рогачев. — Были бы денежки, пустят куда угодно. Довольно, брат, там меня знают. На прошлой неделе я там зеркало расколотил и остался должен три четвертных по счету. Пусть попробуют не пустить. Доктору вспомнилось, что Рогачев, приехав в город из имения, шатался по всем кабакам, отчаянно пил и в пьяном виде скандалил. устраивая целый ряд самых диких д е б о ш е й слухи о которых долго носились по городу. — Ты, брат, меня извини, но в общий зал я с тобой не пойду, — решительно заявил он. — Опять напьешься и будешь скандалить. Займем кабинет. — Боишься, что я тебя могу скомпрометировать? — усмехнулся Рогачев. — Не бойся, при тебе буду смирен и кроток а к е а г а н е ц А, впрочем, в кабинетах в кабинет мне все единственно. Рогачева знал весь город. Едва он вышел из подъезда вокзала, как извозчики, переругиваясь между собой, на перерыв стали предлагать ему свои услуги и называли его по имени и отчеству. Когда же приятели вошли в ресторан, лакеи заметались, как угорелые, поздравили Рогачева с приездом и провели в лучший кабинет. — Однако тебя здесь действительно знают, — усмехнулся доктор, усаживаясь на диван. — Еще бы! Сколько я этим мордам на чаи роздал! — весело отозвался Рогачев, которому, видимо, эта популярность доставляла большое удовольствие. — Выпьем водки, доктор, — продолжал он, перелистывая приискурант. — А есть будем ботвинью, ладно? Раки у вас с в е ж и Тащи нам р Раков! Ты что еще будешь есть, доктор? Бифштекс? Ну, я удовлетворюсь ботвиньей и раками. Я, признаться, перед отъездом дома перекусил. А пока, человечи, дай нам х о л о д н о й закуски, рыбки, грибков, да графинчик поосновательнее, да поживее поворачивайся. Слушаю, Алексей Иванович, в один момент, — фамильярным тоном ответил лакей и, взмахнув белой салфеткой, исчез. смотрю я на тебя а л е к с е й и в а н о в и ч и удивляюсь заговорил доктор когда стол уже был уставлен закусками человек ты молодой интеллигентный а напиваешься как сапожники безобразничаешь в пьяном виде я сам порядочно пью но никогда не позволяю себе ничего лишнего ни одного дикого поступка скажи откровенно неужели эти безобразия доставляют тебе удовольствие и пропавшись ты не вспоминаешь о н с чувством годливости. — Нисколько, — спокойно ответил Рогачев, наливая рюмки. — И я тебе сейчас объясню, почему. Видишь ли, когда я напиваюсь, я делаюсь добрее, откровеннее и чище. Трезвый я иногда сам себе противен. В трезвом виде я могу кого угодно обжулить. В пьяном же — никогда. Водка меня перерождает, зрение мое обретает остроту. Я вижу кругом хамство, мерзость, лицемерие, и у меня я в л я е т с я н е п р е о д о л и м о е ж е л а н и е бороться с ними и смело их обличать. Трезвый я никогда не отважусь на это, и только пьяный я делаюсь самим собой. Во мне говорит моя настоящая сущность. Вижу противную рожу — бью. Вижу хамский поступок — лезу в драку. Эх, не поймешь ты меня, доктор. Выпьем, дружище. Он пил рюмку за рюмкой, почти не прикасаясь к з а к у с к и и, видимо, уже начинал пьянеть. Доктор после сытного ужина и нескольких рюмок водки также захмелел и слушал в самом благодушном настроении. — Ты вот, Алексей Иванович, говоришь, что пьяный ты становишься самим собой, — начал он, удобнее усаживаясь на диване. — А, по-моему, ты теряешь себя. Просто сдерживающие центры слабее работают или совсем перестают работать. Смотри, брат, сделаешься форменным алкоголиком. Алкоголик-то, алкоголик, наплевать, — беспечно тряхнул волосами Рогачев. Но ты все-таки не прав, доктор. Ты меня не можешь понять. Мне сейчас почему-то вспомнились наши студенческие годы. Совсем другими глазами смотрел я. на людей и на весь мир. А теперь скучно и гадко жить, е й б у Помнишь, как мы с тобой выпивали в золотом якоре у Тимофеевича? Чай умер уж, старик. Да, славное было время, вздохнул доктор, сонно моргая глазами. Эх, напьюсь я сегодня, — продолжал Рогачев. Напьюсь и просплю завтра целый день. Пусть все летит к чертовой бабушке. Все равно не достать завтра двухсот рублей. — Я отдам тебе двести рублей, — неожиданно сказал Керн, разнеженный воспоминаниями. — Спасибо, дорогой, спасибо! — вскричал Рогачев. — Ты уж не раз меня выручал, я ведь помню. Выпьем еще п о е д и н ы й доктор. х у д о щ а в ы й с черной бородкой и ласково сияющими из-под стекол очков голубыми глазами, лицо к е р н а казалось рогачеву таким милым и близким люблю я тебя вадим петрович заговорил он а все таки повторяю ты не прав в п ь я н о м виде я лучше в пьяном виде я способен на геройские поступки я способен вывернуть наизданку свою душу и сказать то что не решился бы произнести другой человек он дрожащей рукой налил рюмку водки Выпил и, странно усмехнувшись, добавил. Вот, например, я тебе сказал бы, что я однажды по отношению к тебе, моему другу, поступил как последний негодяй. Да, я бы рассказал тебе все, если бы был немного больше пьяный, если бы ты дал мне честное слово, что не лишишь меня после моего признания своей дружбы. Я ведь люблю тебя, доктор. ну вот ты уже и начинаешь фокусничать недовольно поморщился керн деньги ты у меня украл что ли это совсем не фокусы доктор мрачным тоном ответил рогачев давай честное слово что ты не лишишь меня своей дружбы ну ладно черт с тобой даю притворно недовольным тоном сказал заинтересованный керн рогачев выпил еще рюмку вскочил и снова опустился в кресло, словно не решаясь заговорить. Ну, все равно. Про б о р м о т а л о н и, глядя куда-то в сторону, тихо продолжал. — Видишь ли, Вадим Петрович, дело идет о твоей жене, Ольге Ивановне. — Что ты там меришь? — вскричал доктор, вскакивая. — Я говорю правду, — перебил его Рогачев. — Да, доктор, я поступил как негодяй. Помнишь, я провожал ее на Масленицу домой с Маскарада, а ты еще остался играть в клубе Винт? Ей захотелось пить. Мы заехали в этот же самый Берлин, заняли кабинет. Она выпила шампанского и опьянела. А я был трезв, но ведь я тебе говорил, что трезвый я хуже. Ну, и ты понимаешь. Это было только раз, доктор, уверяю тебя. Он вскочил и, пошатываясь, зашагал по кабинету. а доктор, опустив голову на руки, молча сидел на диване, словно оглушенный громом. Он верил слепо своей жене и не мог себе представить, что она может ему изменить. Всегда такая уравновешенная, спокойная, неизменно ласковая и заботливая, эта полная красивая женщина казалась ему такой чистой и целомудренной. Их совместная жизнь протекала так ровно, без с с о р и дрязг. И вот теперь эта жизнь исковеркана. А как он дорожил ее покоем! Доктор попытался вообразить себе свою жену в объятиях этого человека и вздрогнул о ч у в с т в о годливости и жгучей ненависти к нему. «Послушай, ты пьян, как свинья!» — грубо заговорил он. — Ну, скажи, ты пошутил? — Такими вещами не шутят, дорогой мой, — хмуро ответил Рогачев, продолжая расхаживать по кабинету. Несколько минут доктор сидел молча, потом поднял голову. С лица его сбежала грима сострадания, и оно стало совершенно спокойным, словно высеченным из камня. — Конечно, твои слова меня ошеломили. — Ровным, спокойным голосом заговорил он. — Но, уверяю тебя, это не так страшно, как ты думаешь. Откровенность за откровенность. Жену свою я не люблю. То есть не люблю по-настоящему. Я охладел к ней с первого же месяца нашей совместной жизни. Да и, наконец, в таких случаях женщина всегда бывает виновата сама. — Ну вот и ладно! — обрадованно вскричал Рогачев. — А мне было жаль тебя, доктор. Ну, значит, все хорошо кончилось. Я сбросил с души камень, который не убил тебя. Ах, если бы ты знал, как я рад. Конечно, мужчинам никогда не следует ссориться из-за женщины. е й б о г доктор, ты мне с сегодняшнего вечера стал еще дороже. — Я тоже тебя очень люблю, Алексей Иванович. Ты это знаешь, — деревянным голосом сказал Керн и, вздрогнув, прибавил. ну пойдем отсюда переночуешь у меня места хватит ладно мне все равно равнодушно согласился рогачев и позвонив сказал вошедшему лакею все что следует по счету запиши братец за мной ни слова доктор я плачу на извозчике рогачев обнял к е р н а заталию и пьяным голосом затянул старую студенческую песню а доктор стиснув зубы искоса посматривал на его бледное, как у мертвеца, измученное лицо. Вкладывая ключ в замок двери своего маленького особняка, доктор испытывал странную нервную дрожь и еле смог открыть дверь. р о г а ч ё в чиркая спичками, добрался до кресла у длинного обеденного стола и повалился на него. Керн зажег на столе две свечи и зашагал по столовой. Тишина и сумрак этих больших, пустых комнат казались ему страшными и жуткими. Вся эта обстановка, ковры картины — ненужными, жалкими и чужими. — Ты хочешь еще выпить? — Здесь в буфете есть еще Мадера, — сказал он, доставая у з к о г о р л у ю бутылку, наполовину наполненную золотистой влагой, и два чайных стакана. в о т к лучше, не люблю иностранщины, — пробормотал дремавший Рогачев, протягивая руку к стакану. Доктор некоторое время молча р а с х а з ы в а л по столовой, потом неожиданно громко окликнул Рогачева. — Алексей Иванович, ты спишь? Ты слышишь меня? — Слышу, я, брат, все слышу, — ответил тот, поднимая на него светившиеся пьяным безумием глаза. — Ну так вот. продолжал доктор, подходя к столу. — Ты человек правдивый, но позволь это сказать тебе, ты жалкий трус. — Я трус? — возмутился Рогачев и с удивлением взглянул на него. — Да, я повторяю, ты трус. Ты сказал мне горькую правду, но сказал не в трезвом виде, а предварительно напившись для храбрости. Я следил за тобой все время. Ты не мог смотреть мне прямо в глаза, и мне казалось, что ты все время боялся, как бы я не убил тебя. Вот и сейчас ты трусишь. — Иди т а да к чертовой бабушке, доктор! — раздраженно стукнул кулаком по столу Рогачев. — Я никогда ничего не боялся! — И ты сейчас согласен доказать, что ты не трус? — тихо спросил Керн, внимательно всматриваясь в его бледное лицо. — — Уж не на д у э л и ты меня хочешь вызвать? — усмехнулся тот. — Просто напиши сейчас все, что я тебе продиктую. Спокойно ответил доктор и со свечой в руке вышел в кабинет. Он вернулся с чернильницей, почтовой бумагой и пером, подошел к гостю и спросил. — Ну, будешь писать? Рогачев взял перо и засмеялся пьяным смехом. — «Завещание в твою пользу или вексель? На какую сумму?» — давясь от смеха, выговорил он. «Пиши. Прошу в моей смерти никого не винить. И подпишись», — спокойно отчеканил Керн, не спуская с него в н и м а т е л ь н ы х глаз. «Ты пьян, доктор!» — ей-богу, пьян! — снова засмеялся Рогачев. — «Это фантазия пьяного человека!» «А, мы трусим!» — усмехнулся доктор. Рогачев молча обмакнул перо в чернильницу, с решительным видом написал несколько строк и, протягивая бумагу доктору, сказал «Получай! Хочешь, еще сотню таких напишу? А ты завтра дай мне двести рублей, доктор, я ведь помню!» Керн взглянул на записку, спрятал ее в боковой карман пиджака и снова вышел со с в е ч о й в кабинет. Там он п о д о ш е л к маленькому шкафчику, подвешенному к стене, достал из кармана большой складной нож, раскрыл его и вложил лезвие в замочную скважину. Тонкая дверца треснула и открылась. Керн дрожащими руками лихорадочно рылся в баночках и пузырьках, внимательно читая сигнатурки. Выбрав маленькую баночку Он отсыпал из нее беловатого порошку в пустой пузырек, заткнул его пробкой и, зажав в руке, вернулся в столовую. Рогачев дремал, положив голову на стол, и тихо тянул какую-то странную песню без слов. Доктор подошел к столу, высыпал содержимое пузырька в его стакан, полный золотистым вином, и зашагал по столовой, о с я с ь на плясавшие по стенам кривые уродливые тени и прислушиваясь к звуку собственных шагов. Совесть его была спокойна, волнение улеглось, и он выжидал нужного момента. Разве этот человек за один миг грубого наслаждения не исковеркал в жизнь своего друга и не убил в нем веру в людей? Почему же он должен его щадить? Моментальная смерть — это не тяжелая расплата за содеянное. Доктор взглянул на Рогачева и, охваченный внезапным приступом жгучей ненависти, хрипло окликнул его. — Эй, Алексей Иванович, спишь? — Ну, — поднял голову Рогачев и уставился на него мутными невидящими глазами. — Выпьем по последнему стакану и ляжем спать, — сказал доктор, подходя к столу. Рогачев залпом выпил вино, по лицу его с к о л ь з н у л а гримаса отвращения, и он пробормотал. л б Не м о д е р а а Касторка! в о д ка луч!» Доктор не спускал с него внимательных глаз и неожиданно мысль, что доза окажется слабее, чем он предполагал, что он увидит судороги, услышит стоны умирающего. заставило его вздрогнуть. Словно в тумане мелькнуло перед ним лицо Рогачева с внезапно выкатившимися и остекленевшими глазами. Точно во сне он увидел, как Рогачев приподнялся с кресла, взмахнул руками, словно желая поймать что-то в воздухе, и грохнулся с хриплым вздохом на пол. Доктор со свечой в руке выскочил в кабинет, плотно захлопнул за собой дверь, сел в кресло и, тяжело дыша, в волнении перебирал лежащие на столе бумаги. Справившись с волнением, он с хладнокровием опытного преступника стал обдумывать создавшееся положение. Несомненно, те люди, которые будут производить следствие, его не заподозрят. Всем было известно, что он был с Рогачевым в дружеских отношениях. Факт самоубийства ясен, изломанная дверца шкафа с лекарствами, оставленная з а п и с к а Но ему следует сейчас уйти отсюда и заявить потом следователю, что он оставил пьяного приятеля ночевать, а сам поспешил на вокзал к утреннему поезду. Но куда он поедет? Доктор вспомнил о жене, и это воспоминание словно раскаленным железом обожгло его. И ему вдруг стало ясно, что прежняя жизнь, к о т о р у ю он так дорожил, исковеркана навсегда, а новой жизни не будет. Почувствовав всю ненужность своих ухищрений скрыть преступление, охваченный тупым равнодушием и желанием забыться, доктор плотнее запахнул гордины, сквозь узкую щель, которых уже проникал дневной свет, лег на о т а м а н к у закрыл глаза и спокойно стал ждать дальнейших событий, готовый ко всему.